Прозрение. После завтрака Павлову позвонила Терентьева, подтвердив, что сосед мальчугана, запечатлевшего на камеру своего телефона убийцу ее мужа, готов приехать к следователю для дачи показаний. Договорившись о встрече, Артем закрыл номер и направился вниз. Проходя мимо ресепшена, он поздоровался с администратором и вдруг резко остановился, глядя на молодую девушку, сидящую на диване. «Полина?» Удивлению адвоката не было предела. «Какими судьбами?» Дочь мэра поднялась на ноги, поправляя свои синие волосы. Лицо Полины было усталым, словно она провела бессонную ночь, губы плотно сжаты, напоминая сложенные ниточки. «Доброе утро, Артемий Андреевич», — сказала она, в упор глядя на Павлова. «Я к вам. Найдете для меня десять минут?» Он пожал плечами. «Думаю, что десять минут найдется». «Но я сейчас еду в центр по делам. У меня назначена встреча», — ответил Павлов. «Я сегодня на своих двоих», — сказала она. «Мы можем поговорить в машине по дороге?» «Безусловно. Я еду в следственное управление. Могу тебя высадить, где скажешь. Устраивает?» «О чем разговор?» Они вышли наружу и направились к БМВ Павлова. «Так что случилось?» — спросил Артем, когда они оказались в салоне автомобиля. «Признаться, не ожидал тебя увидеть вновь». Полина грустно улыбнулась. «Я понимаю, что наша встреча была слишком специфична и вряд ли располагала к дальнейшему общению в каком-либо виде». «Полина, раз я согласился тебя выслушать, то все, что было, осталось позади», терпеливо произнес Артем, заводя двигатель. «Какой смысл толочь воду в ступе? Рассказывай». Чадова скользнула ничего не выражающим взглядом по проносящимся за окном пальмам. «Скажите, вы в детстве, ну или, скажем, в юности, были послушным ребенком?» Неожиданно спросила она. Вопрос не то чтобы застал Павлова врасплох, но удивил его. Мельком глянув на девушку, он вдруг подумал, что сейчас она выглядит совершенно иначе. В этой нынешней дочери мэра не было ничего общего с той развязной девицей, который еще несколько дней назад сидела на капоте машины, отпуская пошлые шутки и отхлебывая текилу прямо из бутылки. «Что-то перевернулось в ней», — подумал Артем. «И, возможно, это что-то заставило кардинально изменить отношение ко многим вещам». Вслух же он произнес. «Я рос обычным мальчишкой в простой семье. В те годы большую часть времени я проводил на улице». Разумеется, я старался слушаться своих родителей, хотя у меня не всегда это получалось. Но мой отец с матерью еще с самых ранних лет четко обозначили границы, за которые я никогда не переступал. Во всяком случае, в твоем возрасте уличные потасовки я не провоцировал и никогда не начинал первым. Меня всегда учили различать, где добро, а где зло. И моя совесть чиста, поскольку за свою жизнь я не причинил кому-либо несчастье, по крайней мере умышленно. «Спасибо за откровенность», — проговорила Полина, теребя пальцами бегунок молнии на своей кожаной куртке. «Самое смешное, что я не сомневалась в вашем ответе. А вот мне похвастаться нечем. Всю жизнь меня баловали. И я не знала истинную цену вещам. Полина хочет новые джинсы? На тебе целых пять. У Полины царапина на айфоне. Держи сразу два, второй про запас». «В то время как некоторые мои знакомые копили по полгода на какой-нибудь третий разрядный смартфон. И все, кто меня окружал, ведь вы оказались правы. Им были нужны мои деньги и покровительство отца, когда начинало пахнуть жареным». Она умолкла, уныло глядя перед собой. Но Павлов не торопил девушку. Он понимал, что внутренние проблемы, которыми, похоже, Полина не считала нужным делиться со своими родителями и переваривала их в себе, наконец-то назрели и даже перезрели, достигнув крайней точки. «Я вчера специально посмотрела записи, сделанные после землетрясения», — вновь заговорила она. «Жуткие кадры. Кстати, я вас там видел, Артемий Андреевич. Вы, оказывается, не только в суде выступать имеете. Вот уж не ожидала». Разве есть разница, какой у тебя чин, если люди в беде?» Спросил Артем. «Нет, конечно, но я также видела своего отца, причем в неприглядном виде, и, судя по слухам, именно вы его вытащили из завалов». «Я спасал человека. На тот момент мне не было важно, кто он, мэр города или нищий пьяница». «Я не хочу ничего от него», — тихо промолвила Полина. «Не подумайте, что я неблагодарная дрянь. «Да, у меня всегда все было, но при этом отец всегда напоминал мне, кого я должна благодарить за все эти блага. Я должна была молиться на него. Я понимаю, что тоже не подарок. Избалованная сучка, так меня некоторые называют за глаза. Но я не обижаюсь, потому что отчасти так оно и есть. Больше всего меня убивает то, что отец считает нас с матерью своей собственностью, как, к примеру, телефон или машина. Он любит власть». и ненавидит, когда кто-то не согласен с его мнением. Полина, конфликт, который ты сейчас описала между тобой и отцом, имеет тысячелетнюю историю. Как тут не вспомнить классику «Тургенев, отцы и дети». И не играет роли богатая семья или бедная. Парадокс заключается еще и в том, что мы не выбираем своих родителей. А вот у них возможность вырастить порядочных и честных детей есть. «Я внимательно выслушал тебя, но эту проблему не решить за пару минут. Чем лично я могу тебе помочь?» «Я хочу доказать, что я не пустышка», — твердо заявила Полина. Артем бросил на нее внимательный взгляд. «Я могу тебе со всей уверенностью сказать, что ты не пустышка», — сказал он. «Ты мне веришь?» «Спасибо, но...» Она на мгновение смутилась. Я хочу подтвердить это конкретными делами. Артем не мог сдержать улыбки. И ты считаешь, что я смогу тебе помочь? Да, — ответила Чадова, и ее щёки слегка порозовели. Я знаю, что вы все можете, потому что справедливы и всем помогаете. Увы, Полина, всем помочь невозможно. Все равно. Я читала, вы занимаетесь спортом, когда в тот день... «Вы могли бы покалечить моих друзей, но пожалели их. Я прекрасно видела, что вы били их не по голове, хотя всего пара ударов, и они отправились бы в нокаут». Помедлив, девушка прибавила глухим голосом. «А теперь они все в тюрьме». «Вот как?» «Поясни». Полина вздохнула. «Вы как в воду глядели», — сказала она. «Эти дураки решили ограбить частный дом в Хосте и попались». «Теперь все четверо за решеткой». «Печально», — резюмировал адвокат. «Но к этой развязке, собственно, все и шло. Дело в том, что меня тоже уговаривали принять участие в преступлении, и в этот момент я вспомнила наш с вами разговор в машине. Ну, после той драки. Все, что вы говорили, сбылось. Я благодарю Бога, что вовремя поняла, кто меня окружает. Лучше поздно, чем никогда». «А твоим так называемым друзьям теперь придется отвечать по всей строгости закона. Они уже не маленькие». «Да уж». «Мы, кстати, уже практически приехали». «Полина». Она повернула голову, глядя на Артема. «Знаю. Вопрос прозвучит глупо, особенно от дочери мэра», запинаясь, проговорила она. «Но, может, вам нужна какая-то помощь? Так хочется оказаться по-настоящему полезной». «Тут вопрос даже не в деньгах. Я готова стать волонтером!» Припарковавшись на стоянке, Артем положил руки на руль. «Почему бы и нет?» «Помощь всегда нужна, особенно, когда она искренняя. Он вытащил из нагрудного кармана визитку и протянул ее девушке. «Ты приняла очень верное и правильное решение. Вот мои контакты. Позвони мне вечером. Может, что-то придумаем». Лицо Полины озарилось улыбкой. «Я знаю, что все получится. Спасибо, что выслушали меня!» Она выскочила из машины, помахав Павлову рукой на прощание.